Глава 5. Нервно теребя цепочку на сумочке, я смотрю на пролетающие за окном такси, картинки светящегося мегаполиса. Юля сидит рядом, спокойно уткнувшись в мобильный. Я же как на иголках, не могу найти себе места, не могу справиться с подступающей к горлу тошнотой. «Зачем я только согласилась? Еще ведь не поздно развернуть такси, вернуться в гостиницу, спокойно провести последнюю ночь перед отъездом». «Приехали!» — сообщает водитель равнодушно, сбрасывая скорость перед роскошным, невысоким зданием в арабском стиле. В панике ловлю взгляд Юльки, но она качает головой. «Пошли! Не трусить же сейчас, когда мы почти достигли цели!» — заявляет она, выпрыгивая из машины. «А какая у нас цель?» «В самом деле мы нарядились, сделали укладки и макияж. На Юльке шикарное красное платье-футляр до колен, на мне длинное белое с текучей юбкой и треугольным вырезом в греческом стиле». «Ради чего все это? Ради мужчины, которого я видела два раза в жизни?» «Мы просто посмотрим», шепчет подруга мне на ухо, стискивая мою ладонь. «Не понравится, сразу уйдем». «И хватит волноваться. Ты же знаешь, какие строгие законы в этой стране. Нас никто не тронет». Мне бы уверенность Юли. Я не сомневаюсь, что в случае чего закон окажется на стороне сильнейших. И это точно не будут две молодые студентки, отправившиеся непонятно куда и непонятно к кому. Едва мы оказываемся на пороге здания... «Дорогу нам преграждает охранник в форме». «Нас пригласили», — говорит Юлька, показывая карточку, которую пять дней назад вручил мне Амир. «По лестнице на второй этаж», — спокойно отвечает охранник. «Там вас встретят». «Юль», — шепчу я, не на шутку пугаясь, — «мне это не нравится». «Бру, все нормально». «Я на ресепшене в отеле сказала, куда мы направляемся». «Если не вернемся до утра, нас будут искать здесь». Подруга уверенно идет в распахнутые швейцаром двери, а я, несмотря на тягостное предчувствие, следую за ней просто потому, что не могу оставить ее одну. «Шик!» — восторженно говорит Юлька, разглядывая роскошный холл с парадной лестницей, колоннами и картинами на стенах. «Красиво!» — соглашаюсь я сухо. Но вся эта красота не трогает меня, потому что безотчетный страх перекрывает всё. Пойдем наверх. Медленно поднявшись по лестнице на второй этаж, мы оказываемся на просторной полукруглой террасе. И сразу не остается ни малейшего сомнения. Вечеринка проходит именно здесь. На низких диванах разбросаны яркие подушки — Повсюду зажжены свечи и стоят вазы с цветами. На полукруглой сцене небольшой оркестр играет легкий лаунж. Вдоль стены стоят столы с закусками. А воздух наполнен запахом благовоний и морской соли. Всё это вместе с изысканно одетыми гостями, беседующими друг с другом, создает неповторимую атмосферу восточной роскоши. «Обалдеть!» — шепчет Юлька. — Вот эта вечеринка, я понимаю. Не успеваю ей ответить, как вдруг ощущаю дерзкое прикосновение чужой ладони к своей спине. Резко оборачиваюсь, готовая возмутиться, но оказываюсь лицом к лицу с Амиром. Гневные слова тают на моих губах. Глупое сердце радостно подпрыгивает в груди. — Ты пришла, — говорит он без тени улыбки, — гипнотизируя меня темными глазами, в глубине которых пляшут огоньки. и Я пришла, вздыхаю я, одновременно испуганная его появлением и обрадованная. Я бы разочаровался, если бы ты этого не сделала. — Разочаровался бы и во мне? — спрашиваю я, невольно кокетничая. — Судьбе. Уголки губа мира ползут вверх. Что она столкнула нас дважды, но не дала ни единого шанса узнать друг друга поближе. Он протягивает руку, я принимаю ее. Это какое-то наваждение, но как только я оказываюсь рядом с этим мужчиной, мой разум отключается, и все сомнения, которые одолевали меня все эти дни после нашей встречи в клубе, растворяются в магии восточной ночи. «Я ненадолго украду вашу подругу». «Не сразу понимаю, что Амир обращается к Юле, которая стоит рядом». «Только если ненадолго», — смеется она в ответ. «Терпеть не могу оставаться одна на вечеринках, на которых никого не знаю». «О, но вы знаете меня, Амир». Он протягивает Юльке руку и улыбается, когда она отвечает на его рукопожатие. «Джулия». «Значит, Джулия, я украду вашу подругу, но взамен попрошу моего друга присмотреть за вами, чтобы вы не чувствовали себя одиноко». «Звучит, как отличная сделка», — говорит Юля. «Деловой подход», — иронизирует Амир. «Уважаю». На мгновение начинаю ощущать себя третий лишний. Эти двое так легко нашли общий язык. Видно, что Юля не стесняется, ведет себя так же дерзко, как обычно. Тогда как я сгораю, смущаясь и теряю дар речи лишь от того, что мужчина держит меня за руку, поглаживая большим пальцем чувствительное местечко на моем запястье. «Пойдем» шепчет Амир мне в висок, убедившись, что кто-то из его окружения принес Юле бокал шампанским и занял беседой. «Я так долго ждал, что мы сможем уединиться и поговорить. Наверное, со стороны это выглядит как полное безумие, но я позволяю фактически незнакомому мужчине увлечь меня прочь с террасы в уединенное патио вдали от людей». Рядом с ним я не боюсь. Мозг впадает в анабиоз. Думать не хочется. Хочется только чувствовать. Чувствовать рядом с собой этого потрясающего мужчину. Его дыхание, его прикосновение, терпкий аромат его одеколона, который смешивается с запахом океана и сладостью экзотических цветов. Итак, Анна. Остановившись в центре патио, Амир разворачивает меня к себе лицом. Смотрит выжидательно, внимательно, словно хочет проникнуть в мои мысли. так Амир...» — отзываюсь я робко, отчаянно краснее. «Расскажи мне о себе», — просит он, поднимая руку и касаясь кончиками пальцев моей щеки. «Нечего рассказывать». «Я в отпуске с подругой. Мы с тобой столкнулись в аэропорту в день нашего приезда. Скоро мы уезжаем». «Я тебя не отпущу». Несмотря на улыбку, которая трогает его губы, голос звучит твердо и как-то бескомпромиссно. «Я еще в аэропорту почувствовал связь между нами. В клубе в ней убедился, но сегодня я боялся, что ты не придешь». Думал о тебе все эти дни. Ругал себя, что не узнал твой номер телефона. Что понадеялся на судьбу, которая приведет тебя ко мне в третий раз. «Правда?» – спрашиваю с глупой надеждой в голосе, которая выдает меня с головой. «Правда. А ты?» Темноволосая голова мира склоняется. Наши лица оказываются в критической близости друг от друга. Так, что я ощущаю на губах... Тепло его дыхание. Я? Я тоже. Не успеваю закончить, потому что в следующий миг все перестает иметь значение. Губам становится горячо и влажно, а тело вспыхивает в огне вожделения. Это Амир меня целует.